Глава 9. Интеллигент. 1. Илья Дорофеевич Белоглазкин был человеком деятельным и умным. Отучившись в Оксфорде на кафедре геологии, всё из-благодаря состоятельной тётушке в своё время удачно выше замуж, он предполагал очень скоро разбогатеть и потому тщательно распланировал ближайшие 5 лет, рассчитав, что и когда ему предстоит сделать. И если последние 3 года из грядущего пятилетия были расписаны только на полугодие, то второй год был разбит по квартально, а первый вообще по месячно. И вот пришло время, когда молодой человек, освоивший заграничный опыт по разработке газонефтяных месторождений, полный радужных надежд и чистых помыслов, вступил в жизнь Он собирался много и упорно трудиться, пропадать в экспедициях, изучать геологические карты, словом, стать настоящим разведчиком недр. Вероятно, все могло бы быть именно так, если бы... Если бы это была не Россия. Ох уж эта страна парадоксов. Здесь все зависит не от трудолюбия или честности, а... от благорасположения какого-нибудь чиновника, возобнившего себя директором землетрясений. Недаром же огорчённый Пушкин писал жене: "Чёрт догадался меня родиться в России с душою и талантом, весело нечего сказать". Почти 80 лет минуло с тех пор, как Гоголевский ревизор увидел свет, а российская провинция ничуть не изменилась. На каждом шагу чина почитание самодурства и казнокрадства властей. И обидно видеть, что тобой руководят люди, кое-ить при должностях и чинах, но в сущности глупее тебя. И уж совсем невыносимо слушать, как с высоких трибун седобородые действительные несут бессмысленную ерунду, облачённую в благообразную форму. В чём коренное отличие культурной и благополучной Европы от вечно неустроенной России часто задавался вопросом горный инженер и всегда находил совершенно разные ответы, но лишь один из них, по его мнению, был универсальным. Разница в отношении к службе, к собственным обязанностям и к подчинённым. Это касается не только мастеровых или коллежских регистраторов, но и птиц высокого полёта. Если, допустим, в той же Англии усердный письманоисца рано или поздно будет замечен и обязательно возглавит почтовую контору, то в России многое зависит от симпатии начальства. Можно целую жизнь протаскать на плече тяжёлую сумку с газетами, но начальником почты так и не стать, потому что для губернского почтмейстера главное не добросовестность работника, а уровень его личной преданности. особенно это тяжело осознавать, если ты относишь себя к интеллигенции. Вот в шисконно-русское словцо, выдуманное плодовитым литератором Бабарыкиным в середине прошлого века, это как социальной группе образованных и воспитанных людей. Ни в одном языке мира нет точного перевода этого понятия. И потому донести иностранцу весь смысл одним словом невозможно. Например, английское intellectual не подойдёт вовсе, поскольку характеризует лишь человека умственного труда и ничего не говорит о его поведении в обществе. Ближе gentleman, но всё равно не то, поскольку происхождение для интеллигента не главное. Самым подходящим толкованием видится длинное, но ёмкое: highly educated and well-bred man. Примечание. В переводе с английского «высокообразованный и хорошо воспитанный человек». Конец примечания. Это и есть упомянуто еще Чеховым вежливый, честный, скромный и даже прощающий ближним и шум и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилье посторонних. Человек. Его обостренная совесть не позволит потакать сильно мира сего, ради собственного благополучия. И он, как заметил Леонид Андреев, сколько бы ни выпил, всё равно остаётся культурным человеком. Горный инженер Белоглазкин как раз и был таковым. От своего коллеги и главного конкурента кампуса он отличался прежде всего тем, что, обладая несравненно большими познаниями в теории нефти и газа добычи, умел использовать малейшие преимущества, дарованные ему природой. Так Штейгеры Ставропольского товарищества по исследованию недр земли, отыскивая нефть, проходили мимо горючего газа в верхних горизонтов, считая его малодоходным. Не обнаружив черного золота, они перебирались на новый участок, а прежний попросту забрасывали. После их ухода, С пустой скважины, к расстроенному хозяину, пивнов заводов, ресторанов, хлебопекарней или мельницы приходил Белоглазкин с предложением организовать газоснабжение. Подавалась смета, а чтобы заказчик был сговорчивее, Ильяда Рофеевич приводил практический расчёт и разъяснял, что только суточная добыча уже упомянутой скважины, к примеру, на бывшем заводе Салиса, позволяла готовить пищу семье из четырёх человек в течение месяца. И хозяин, как правило, далёкий от понимания дебита скважины, почти всегда соглашался. Уже на следующий день кипела работа. Подводами доставляли металлические трубы, везли насосы и приступали к прокладке газопровода. По окончании монтажа тот же чешский пивовар не только расплачивался наличными, Но и изъявлял желание приобрести несколько десятков акций Ставропольско-кубанского нефтяного товарищества. И это обсательство было лучшей рекламой деятельности Заезжего горного инженера. Всё бы хорошо, но рано или поздно коммерсант, не платящий мзду, начинает развращать не только чиновников, но и конкурентов, вынужденных кормить местную власть. Вот и полетели из высоких кабинетов Грозные предписания в контору Белогласкина: мол, нарушаете правила. Скважины находятся слишком близко друг от друга, тогда как по циркуляру положено отводить на каждую не менее 5 квадратных верст. Получив первый запрет на бурение в уже подготовленном месте, молодой инженер побелел от ярость. Кому как не ему было известно, что Разработки компуса иногда располагались на расстоянии 25 сожней друг от друга. Такое варварское отношение к природным залежам неизбежно вело к тому, что запасы газа быстро истощались, дебит месторождений падал, и топливо на брошенных участках приходилось откачивать специальными насосами. Походы по присутственным местам ничего не дали. Городской глава боярков просто отказался встречаться с Белоглавскиным, не говоря уже о губернаторе. А чиновник, подписавший злочастное письмо, лишь разводил руками и указывал на существующие правила газодобыч. Понимая, что источником запрет являются влиятельные господа Кампус и Терпагасян, Илья Белоглавскин пришёл к выводу о необходимости встречи с ними, хотя душа к этому не лежала. Всё однако решилось само собой. Ближе к вечеру у него затрезвонил телефон, и какой-то человек попросил подъехать в контору Ставропольского товарищества по исследованию недр земли к 9:00 пополудни для переговоров. Случилось это в тот самый роковой для Терпа Гасяна день, 13 сентября.